Глава первая, фрагмент третий. Плохо помню первые дни в пещере. Точнее, не помню совсем. Все дни я был горой фарша, который, не переставая, жарился в кипящем масле. Каждая клетка кричала, что больше так не может, и лучше просто сдохнуть, чем терпеть все это. Разум, не желавший сдаваться болезни, упорно боролся. Его борьба заключалась в создании сновидений, в которых не было ничего, кроме страданий. за меня резали кипятили сжигали замораживали и сложно поверить даже распинали крест был огромен как тысячелетний дуб толстые как крупнокалиберные патроны ржавые гвозди не хотели вбиваться в крепкую древесину угрюмые одетые в черные балахоны безмолвные тени не теряли упорство и продолжали махать огромными молотами Сновидения повторялись раз за разом и не было им ни конца ни края Очнуться лежащим на мягком диване было странно. Интерьер помещения пестрит дорогим деревом. Потолок низкий, всего два метра. Возле головы сидит кто-то огромный и натужно пыхтит. На боль в теле внимания не обращаю, на головную тем более. Большой пошевелился, и надо мной нависла туша медведя. Ужасная пасть открылась и из нее пахнуло фиалками. угрох А ты... Легкие загорелись, охваченные диким приступом кашля. Я попытался свалиться с дивана, но сильная лапа не позволила. Рядом с медведем появился Андрюха. Живой и с виду совсем здоровый. Усмехнувшись, он сказал... — Простоволосился ты, шерстяной ублюдок. Не собирается Никита помирать. Трое суток всего прошло, а уже очнулся. Я выиграл спор. Медведь прекратил держать меня и пропал из виду. Недовольно прорычал... сдохнуть он еще может кто знает может очнулся чтобы попрощаться это распространенное явление и не трое суток прошло а шесть трое суток назад пришел я но считать нужно с момента как он заболел заболел сумел спросить я и тем самым возобновил кашель справившись с приступом и морщись от жжения в легких начал осматривать интерьер помещения рядом в метре кровать На ней лежит мертвецкий бледный Адриан Лейн. По легкому шевелению груди можно заметить, что он дышит. Окон нет. Есть единственная дверь, но слишком маленькая, чтобы называться полноценной. Неужели Угрх прошел через нее? «Как думаешь, кожаный ублюдок, он сможет увидеть различие Поинтересовался медведь, все еще сидящий у изголовья дивана, на котором лежу. «Если Никита туп так же, как ты, то различий точно не увидит». «Пари?» «Думаю, что он поймет», — сказал Андрюха из угла помещения, которое от меня пока скрыто. «А насчет тупости, хомяк ты, переросший, можешь быть уверен, самое тупое существо на многие километры вокруг — это ты». Раздалось прерывистое рычание, в котором несложно угадать смех. Медведь резко встал и приложился головой о слишком низкий для него потолок. Света без того тускла и заморгала, помещение принялось сильно шататься. «Сорок седьмой!» — радостно воскликнул Андрюха и захохотал. Снова подтвердил свою тупость генно-модифицированный таенот. Медведь не стал отвечать. Приблизившись к двери, открыл ее и с трудом смог выбраться из помещения в темноту. Я, боясь возвращения кашля, осторожно спросил. «Где мы, Андрюх? Ты что, нашел в пещере дом?» «Где, где?» Боков осторожно присел на край дивана, на котором лежит лэйн «Мы, если честно сказать, на судне. Яхта эта, Никит. Достаточно большая, в меру роскошная яхта». «То есть?» Я не смог скрыть удивление. «Мы доплыли на плоту до моря и смогли раздобыть яхту? Не все так сладко», Андрюха посмотрел на Лейна. «В море мы, увы, не выплыли. Сутки на плоту по подземной реке плыли, пока он не развалился». Пришлось искать сухую пещеру, и она нашлась. Затем нашлась эта яхта, неизвестно, как тут оказавшаяся. Видимо, порталы не только на суше открываются. «Охренеть!» — только и пробормотал я. «Да, я то же самое сказал, когда я ее увидел». Андрюха слегка улыбнулся. За прошедшие дни его лицо приобрело здоровый румянец. Видимо, Угарх подлечил. А вот Лейна, судя по его состоянию, вылечить не может. Яхта была прижата к скале и сильно завалена на левый бок. продолжил рассказывать Андрюха. «Притащить вас сюда было сложно. На третий день, когда уж не оставалось надежды на спасение, приперся медведь. Именно он, показав, что очень силен, смог поставить яхту в нормальное положение. До этого, сука, постоянно скатывались с проклятых диванов. Впрочем, скатывался только ты, Никита». «А электричество, Андрюх? Откуда оно?» «Электричество, Никита, у нас благодаря медведю. Ты будешь удивлен, когда увидишь». Я до сих пор не понимаю, как это работает, но оно работает, что самое главное. Медведь злобно порыкивая вернулся. Справившись с маленькой дверью, приложился головой о низкий потолок и зарычал на порядок злее. Внимательно присмотревшись, я понял, что передо мной не угорьх. Это другой медведь. Отличия видны на шкуре, густая шерсть, которая не способна скрыть шрамы. Ещё различаются рост, вес и ширина плеч. Угарх, какой бы большой ни был, этому мишке проигрывает. Они похожи, поэтому я не сразу увидел различия. «Кожаный мешок догадался». Медведь, держащий в лапах небольшой сундучок, двинулся ко мне. «Пришло время немного подлечиться. Радует, что ты очнулся. Это сильно облегчило жизнь твоему товарищу. Кстати, в туалет сходить нет желания?» Я смог сказать «нет» и получил адский сильный приступ кашля. Ощущение, что сейчас начну выплевывать легкие кусками. Пневмония, сволочь. У меня именно она, можно не сомневаться. Пока я кашлял, медведь достал из сундучка бутылек с мутно-зеленой жижей. Плеснув содержимое бутылька в кружку, дал ее Андрюхе. Тот быстро развел его водой и, приблизившись ко мне, сказал «Открой рот, я налью немного. Это лекарство. Нужно выпить, иначе сдохнешь». Я получил несколько секунд передышки, и ее рот наполнился кисло-горькой жидкостью. С трудом проглотив ее, снова начал кашлять. Пять минут, которые ушли на принятие лекарства, были долгими. Состояние сильно ухудшилось. Навалилась тяжелая, будто бетонная плита слабость. «Болезнь не собирается отступать», — заговорил медведь, сидящий на полу между диванами. Твои друзья могут поправиться, но для этого нужно время и лекарства, которых нет. Все, что есть, помогает слабо. Вот здесь вместо меня Угорх, он бы вылечил их. Его предки были лекарями, а вот мои — кузнецами. Нет нужных знаний. лекарство может быть, и в пещере бы нашлись, но я ведь не знаю, что искать. «Урх, ты ведь сказал, что Угорх тебе родственник», — возмутился Андрюха. «Как же родовая память!» «Или я чего-то не понимаю?» «Все верно, мясо в розовой пленке». Медведь осекся, а затем спросил... «Не время для шуток, верно?» андрюх кивнул. «Ладно, не буду». Урх посмотрел на меня. «Человеческий юмор для меня чужд, как и сами люди. Но я не врал, сказав, что Угрх мне родня. Если по-вашему, то общий родственник был нашим одиннадцатым прадедушкой, то есть десять поколений назад, верно?» «Двенадцать поколений назад», — поправил Андрюха, а затем засомневался. «Или десять, но ну какая разница? Ваш общий предок жил давным-давно, и до этого не было лекарей, верно?» Медведь кивнул и сказал, «До него, общего предка, были исключительно воины и строители. Во времена, когда они жили, лекарями могли быть только избранные. А вот через поколение от нашего предка, когда случился великий...» Впрочем, это не имеет никакого отношения к делу, а значит, можно не рассказывать. Шансы выжить какие? Смог спросить я. Слабость побеждает и медленно накатывает сон. Сука, медведь. Они что, все так любят делать? Угарх был такой же сукой, который не хотел ничего рассказывать из своего прошлого. скрывает мохнатые сапиенсы что-то такое, чего знать людям совсем не положено. Что ответил медведь Урх, я не слышал. потому что мир закрутился. Меня бросило в пучину бредовых сновидений.